На следующий день Сашу неожиданно разбудили в 7 утра. «Бабушка осталась на вторую смену. Просыпайся, опоздаешь в садик». Саша очень удивилась. Она думала, что уже никогда не пойдет в садик. И с воспитательницей, считай, поссорилась. И с Фаей. «Как же так? Ведь мама обещала». Саша заплакала. Под одеялом пошевелилась кошка Люся, которая всегда засыпала у Саши над головой, а просыпалась в ногах. Когда Саша плакала или ее ругали, кошка на нее нападала слезы пришлось сдерживать чтобы не дразнить люсю сквозь слезы и пузырившиеся сопли саша только и повторяла не хочу ты же обещала мама сжалилась она присела рядом с сашей погладила ее по спине и ласково сказала я понимаю но ведь ты же идешь в школу я должна ехать сегодня в райно там мне выдадут справку что тебе можно в школу саша продолжала давиться плачем А, «А а, другим детям тоже надо в это райно?» «Нет», — ответила мама, «потому что всем остальным первого сентября будет уже шесть, а тебе только пять. Тетя Лена договорилась, что для тебя напишут специальное разрешение, и ты пойдешь в школу со всеми». «Я хочу остаться дома». «Нельзя, Саша, воды нету». «А к бабушке? Отведи меня к ней на работу, я там посижу». «Нельзя к бабушке». У нее сегодня начальство и проверка. Ты только на полдня, а перед часом я тебя заберу. Правда, правда? Если автобус не отменят. Мама надела ей вчерашнее платье и заплела тонкую косичку. Воды совсем нет, только попить. Умоешься и поешь в садике. Саша попила немножко и заметила, что в блюдце у Люси воды нет. Мама перехватила ее взгляд. Пей сама. Кошка из унитаза напьется. Саша выпила воду, посмотрела с завистью на оставшуюся в кровати Люсю и пошла надевать сандалики. В коридоре мама вдруг стала проверять в сумке документы. Точно, оставила Саша на свидетельство о рождении. Она вернулась, долго ковырялась в замке ключом и потом исчезла внутри. Саша ждала. Тут зашевелилась в конце коридора дворничиха. И что она забыла на их этаже? Саша уже не боялась. От мамы она узнала, что это именно бородатый старик рассказал ей вчера про них постучал в дверь, крикнул «Эй, там твоя девка на крыше бегает, сама не выберется», и попросил на водку. Сказал, что у него зуб болит и надо лечить. Саша догадалась, муж дворничихи не схватить их хотел. Он пытался остановить. В садике ее встретили с недоумением. «Оба-на! она — сказала Фая. Воспитательница была чужая. Старая в отпуске, наверное. Над дверью висело что-то красное наподобие шарфа, на котором золотыми буквами было написано «Первый раз в первый класс». И внизу красными бумажными буквами налеплено «Добро пожаловать в нулевой класс». Это для родителей. Но послезавтра приготовили. Из детей уже никто больше читать не умеет. Похоже, в группе ее не узнали. Отпуск у мамы был такой большой, что некоторые дети Сашу забыли. Или делали вид. Впрочем, Саша сомневалась, что они ее и раньше помнили. В садике она была тихоней всех боялась. С мальчиками, кроме Димки, никогда не разговаривала и, в общем-то, многих не различала. Она знала только Максима Киселева, потому что его кроватка была неподалеку. И Роберта Жадоева. Этот всегда ее обижал. Например, в конце дня забирал у нее из шкафа сумочку в форме клубники, которую ей подарила бабушка. Мама даже пыталась разобраться с родителями Роберта, но они только смеялись и говорили, что Роберт с Сашей так заигрывает. Что значит заигрывать, Саша не поняла, но решила, что это очень плохо. Роберт тоже не знал. Один раз, когда родители уже забрали их и разговаривали между собой, Саша побежала к турнику на площадке. Она повисла на нем, стала раскручиваться из стороны в сторону. Вдруг рядом прицепился Роберт. Он перебирал руками трубу и топтался на месте. — Я с тобой так заигрываю, поняла? — сказал он и тоже стал раскручиваться. Саша убежала. Еще был Максимка Мякишев, самый хулиганистый, но его никто не боялся. Максимка всегда ходил один. Он жил напротив садика в двухэтажном доме. Его маму видели всего пару раз. В остальные дни она была пьяная. Максимка сам бегал в садик, сам уходил домой. А следующим утром рассказывал, будто его накануне забирала мама, и они вместе пошли в избушку есть мороженое. Даже самые глупые понимали, как Максимка страдает и почти никогда с ним не спорили. Он был каким-то очень маленьким, наверное, меньше всех. И у него было особенное лицо. Такое Саша видела только у детей пьяниц. А еще у Максимки вокруг губ все время были какие-то белесоватые пятна, будто что-то присохло. Саша на бабушка говорила, что это у него засохли сопли, потому что его никто не умывает. Несмотря на маленький рост и запущенность, Максимка хорошо говорил, знал всю лесобазу, Бегал до Сашиного двора и даже сам ездил на автобусе. Сегодня он строил на ковре длинный дом из кубиков. Максимка был в комбинезоне-шортах и без футболки или кофты, как будто ему очень жарко. Димка катал неподалеку паровоз на колесах. Максим Киселев вместе с другими мальчиками раздирал в уголке тряпичную куклу. Он тоже был в шортах с подтяжками, но в футболке. Саша присела на стул возле обеденного стола. Фая готовилась накрывать к завтраку и громко ей крикнула через всю группу. «Ты тут не рассиживай! Я на тебя не заказывала!» Саша сначала испугалась, потом расстроилась. Есть очень хотелось. Утром ее не накормили, а накануне вечером она так устала от прогулки и впечатлений, что после маминых норовоучений сразу заснула. Без ужина. Оставаться весь день голодной неприятно. Фая издалека помахала ей половником, мол, давай уходи. Мама ведь обещала забрать ее к обеду. Что ж, до обеда можно и потерпеть. Она встала, медленно задвинула за стол свой стульчик, медленно развернулась и отошла на несколько шагов. Конечно, можно потерпеть. И попить в туалете из-под крана. К детям Саша не шла, а ходила вдоль ковра, на котором они играли. А если мама задержится? Автобус опоздает? Придется еще и спать в садике. Голодный. Нет уж. Она вернулась к столу и уселась. К ней наклонилась новая воспитательница и сказала. «Тебе же говорят, не кормят тебя сегодня. Иди играй». Саша втянула голову в плечи. За спиной мальчишки катали свои паровозы. Слева девочки собирали разорванную и брошенную Максимом Киселевым куклу. Появилась Фая уже с бочком каши. Саша посмотрела налево на входную дверь и увидела, что мама еще не ушла. Та стояла в коридоре и, видимо, искала в шкафчике Сашины вещи. Раз они больше в садик не придут, надо забрать домой форму для гимнастики, чешки, пенал. Саша бросилась к маме. «Ты куда?» – дернула ее за руку воспитательница, которая Сашану маму еще не знала, да и не видела никого в полутемном коридоре. Саша собиралась повиснуть на маме, умоляя взять ее с собой в районо, не оставлять в садике. Однако неожиданно для самой себя бросила воспитательница. «Я знаю, что у Фаи свиньи. Она мою еду свиньям несет, Я видела, как она носит». Я сейчас все маме расскажу. Вот моя мама. Мама! Я здесь!» Мама пошла на голос. Испуганная воспитательница подбежала к маме и стала выпихивать ее обратно в коридор и успокаивать. «Ничего, девочка напугана. Последний день в садике. Все хорошо. Идите, идите. опоздаете на работу. Она напугана». Воспитательница в конце концов удалось захлопнуть дверь. Саша продолжала кричать. «Мама! Я есть хочу!» «Фая мою еду свиньям унесет!» Но мама не возвращалась. Воспитательница с Фаей испугались. «Меня зовут Евгения Владиславовна», сказала она. «Сейчас тебя покормят. Успокойся». Фая подошла к столу, с грохотом поставила перед Сашей тарелку с кашей, стакан чая и на нем ломтик батона. «На!» сказала она зло и отвернулась. Воспитательница тут же забрала еду. «Подожди немного. Саша, да?» «Подожди, Саша, сейчас все будут есть». Она понесла еду в закуток и отругала Фаю. «Ты что, так нельзя? Увидят, мало не покажется». Наверное, воспитательница имела в виду заведующую или кого-нибудь из проверяющих, которые могли прийти и спросить Сашу, почему она ест одна. Но увидели еду непроверяющие. Первым подбежал Максимка. «И я хочу! И я! Дайте мне есть! Меня мама не успела сегодня покормить. Другие мальчики, которых Саша никак не могла запомнить по именам, тоже подбегали. Они кричали на перебой: и я, и мне, я хочу. Максимка не кричал. Он теперь замер и внимательно смотрел на род Евгении Владиславовны, словно ждал, что оттуда ему будто птенцу из клюва выпадет еда. Подбежала даже одна девочка. Это была Лиля в очках. Она ничего не просила, а задрала голову и разглядывала воспитательницу. Наконец все успокоились. Фая накрыла на столы, дети сели. Саша быстро все съела, хотя каша была невкусной. Овсяная размазня с шелухой от зерна. Но есть очень хотелось. К тому же было приятно думать, что это последний ее садичный завтрак. «Добавки хочешь?» — нежным голосом спросила подкравшаяся сзади воспитательница. Саша хотела добавки, особенно хлеба, но поняла, что ее подкупают. «Нет», — сказала она, — «не буду» и отодвинула от себя тарелку. «Я хочу! И я хочу!» Закричали за соседними столами. Мальчишки тянули руки вверх. Евгения Владиславовна, которая завтракала вместе со всеми, взмахнула руками. «Всё, хватит!» и громко объявила. «Добавки нет!» Этот жест впечатлил мальчишек. Они замолчали. Саша отвернулась от стола. Все это время она думала про Лилю. Та никогда раньше не просила добавки. У неё была хорошая мама которая каждый день забирала ее вовремя. И даже был папа. летчик. Никто его, как и сама Лиля, не видел. Папа постоянно где-то летал. Но он был. Что случилось с Лилей? Саша заметила, что та без особого удовольствия ковыряла кашу и почти не съела хлеб. Наверное, в первый раз она подбежала просить добавку за компанию или не поняла, что происходит. Лиля плохо видела и носила толстые очки. Может, она и слышала плохо? Добавки никому не дали. Девочки, которые никогда не доедали завтрак, еще немного поковыряли в тарелках и всех, наконец, выпустили из-за стола. Саша заметила, что почему-то нет Димки. Был ведь утром. Играл в паровозик. Он обычно ел за соседним слилей столиком. Точно, его на завтраке не было. Саша удивилась. Димка всегда садился есть. У него была хорошая мама, но она работала с самого раннего утра. Димку первым приводили в садик, когда еще по радио не пикало шесть. Он ждал воспитательницу в коморке у сторожа и к завтраку всегда оказывался голодным. Их завтрак был для него обедом. Саша спросила про Димку девочек. И даже Максимку. Никто Димку после игры не видел. «И Толика нет!» Шепнул ей толстый мальчик в пузырившихся шортах, который играл рядом в металлический конструктор и услышал разговор. «Какого Толика?» «Ну, такой!» «С мотоциклом». «А с кем он ест?» «С Димкой». «С тем Димкой?» «Ну да, с Димкой, которого нету. У которого мама в красной юбке». Димкина мама действительно всегда ходила в красной юбке, поэтому Димка издалека ее узнавал. Толстый мальчик вновь занялся конструктором. Максимка оглянулся вокруг и побежал к окну. Саша закричала. «Подожди, надо воспитательнице сказать». «Зачем?» «Ну как зачем? Вдруг они пропали? Их ведь надо искать. А воспитательница новенькая и может не заметить. Фая точно ушла, я видела. Наверное, свиньям относит. А воспитательница нас не знает. И я ее боюсь». Максимка подбежал к Евгении Владиславовне. Он, видимо, не запомнил, как ее зовут. «Эм, э, у нас Толик пропал и Димка». Воспитательница, согнувшись, доедала за детским столом кашу. «Кто пропал?» — переспросила она и почему-то встала из-за стола, хотя удобнее было бы слушать Максимку сидя. «Ну, Толик и Димка». Воспитательница соскребла последнюю кашу, сунула ложку в рот, облизала ее, положила на тарелку, отодвинула тарелку в сторону, вытерла руки о передник, присела к Максимке и с улыбкой переспросила. «Мальчик, какие Толик с Димкой?» «Я вижу, что все на месте». Подбежал Роберт Джадоев. «Вы не смотрите на него, как на дурака! У него просто мамы нет, он нормальный!» «И Толик вправду пропал!» Саша мигом подскочила к воспитательнице. «И Димка! И Димка пропал!» Максимка пнул Роберта по ноге. «Есть у меня мама!» Роберт расхохотался. «И где она? Почему ее никто не видел?» «Она сейчас спит. У меня мама всегда много спит», сказал Панура Максимка и пошел в туалет. Плакать. Саша хотела подсмотреть, но Максимка плотно закрыл за собой дверь. Воспитательница, осознав, что дети не шутят, пошла за толстым журналом, где была записана вся группа. «Толик Денисов, да?» — спросила она у мальчишек. Однако в их садике мало кто знал даже свои фамилии. Некоторые дети не понимали, что такое фамилия. Мальчишки молчали. Воспитательница водила пальцем в журнале. «Здесь только один Толик. У вас есть еще Толики?» Мальчишки замотали головами. «Хорошо», — сказала Евгения Владиславовна. «А Димка кто?» «Тут три Димки. Лисовец, Переверзев, Шинкарев. Который пропал?» Мальчишки мялись. Но Саша точно знала Димкину фамилию. Их в прошлый раз вместе вызывали на прививку. «Переверзев он!» Воспитательница бросила журнал на стол и несколько раз хлопнула в ладоши, созывая детей к себе. «У нас пропали два мальчика, Толя и Дима. Кто-нибудь их видел сейчас?» Все молчали. «А утром видели?» «Да! Да!» — раздались голоса. «Я пойду к заведующей. Прогулка пока отменяется. Сидите здесь тихо и ждите меня. Ты, Роберт, будешь за старшего. Чтобы все было как обычно, понял?» Роберт, довольный, кивнул. Евгения Владиславовна сняла со спинки стула длинный вытянувшийся кардиган, надела его и запахнула полы, будто кутаясь от холода. Саша даже послышалось Бр! В группе сразу стало тихо. Девочки расселись вдоль стены по стульчикам и боялись пошевелиться. Только Лилия легонько качала ногой, пыталась поддеть носком сандалика ковер. Мальчишки топтались в центре зала, никто не играл. Ну и не разговаривал и не плакал. Все замерли. Саше не было страшно. Ну пропали и пропали. Может быть, домой захотели. Она не раз убегала из садика и иногда даже с Анькой. Неужели из-за каждого ее побега вся группа окаменевала, как теперь? Саша всегда думала, что в садике ее никто, кроме Димки, Лили и Аньки, не запоминает и не узнает. Стали бы они горевать. Она, например, совсем не помнит, кто такой Толик. Ей его жаль? Страшно за Толика? Нисколько. Вот и за Сашу никому не было бы страшно. Толик. Толик. Кто такой Толик? Она перебирала в уме лица детей из их группы и никого даже примерно не могла припомнить. Может, тот смешной белобрысый мальчик, который красиво рисовал и каждый день писался. Его мама работала в садике поварихой. Когда сын писал в штаны, Фая звала маму переодевать белобрысого. Если это было до обеда, то обед задерживали. Тогда мальчишки, когда уходила мама, загоняли этого то ли толика, то ли не толика в угол. И пинали. А Фая довольно ухмылялась. «Не придет, значит, больше белобрысый. Саша, конечно, вспоминала и другие лица из своей группы, но очень смутно. Вот они все стоят на ковре в ряд, а некоторые сидят на стульчиках. Всех их Саша как будто бы узнавала, но не могла точно сказать, как кого зовут. Например, толстый мальчик с конструктором. Саша была уверена, что ходила с ним в садик много лет. Но кто он, не знала. Этот мальчик сейчас тоже сел на стул. В ряд стояли цветные расписные стулья, черные с красными цветами под желтым лаком. А последний стул был большой и желтый. Толстый мальчик залез на него и теперь сидел выше всех. Какая-то девочка в центре их ряда заплакала и запросилась к маме. Другая, толстая и злая, Саша ее боялась, грубо толкнула Плаксу в бок, сказала «Заткнись!», а потом сама заплакала. Вошла Фая. Сложив руки на груди, она стала прохаживаться вдоль стульев. Мальчишки сами собой как-то выстроились. Фая ходила между двумя шеренгами, угрожающе постукивала себя по плечам пальцами и громко спрашивала. «Ну, кто хочет рассказать что-нибудь интересное? Где эти братцы?» Все молчали. «Повторяю для тупых!» — разозлилась Фая. «Кто знает, куда ушлёпали ваши подельники!» Снова тишина. Девочки, которые просились к маме, теперь совсем тихонько хныкали. Фая остановилась напротив них. Всем встать! Девочки подскочили и встали в ряд напротив мальчиков. Одна только Лиля сидела и таращила на Фаю глаза, которые из-за очков казались огромными. Ты что, глухая? Тебе особое приглашение нужно? рыкнула она на Лилю. Не ругайте ее, она глухая? Вдруг закричала Саша. Фая обернулась. Ты че, Совсем куку? -ку? Какая она глухая! Она же в хоре поет!» фай отвернулась от Саши и еще раз прикрикнула на Лилю. «Вставай, говорю!» Но Лиля уже стояла и старательно выравнивала носки сандаликов в одну линию со всей шеренгой. «Повторяю! Кто видел этих дураков? Кто знает, куда они ушли? Когда их найдут, придет милиция, заведут уголовное дело, всех вас отправят в тюрьму и будут допрашивать». Если окажется, что вы знали, где эти придурки, всех посадят на пять лет. Пять лет — это очень долго. В школу пойдете за решеткой, — сказала Фая голосом генералов из фильмов про войну. Все молча смотрели в пол. Саша знала, что в тюрьму их не посадят. У бабушки был дальний родственник, какой-то племянник ее бывшего мужа, дядя Гоша. Он работал в детском спецприемнике. Это такое место для маленьких воров и убийц. Дядя Гоша не раз говорил, что школьников сажать нельзя. А Саша даже в школу не ходит. Всем в их группе уже было шесть лет. Всем, кроме нее и Аньки. Но Анька сегодня дома. Она ни при чем, А Саша самая маленькая. ее уж точно не посадят. «Повторяю!» Начала снова Фая, но вдруг вперед выступил сын поварехи. Стало быть, не Толик. Белобрисый мальчик стоял теперь на шаг впереди своей шеренги. И молчал. Ну, че, снова обоссался? Нет, промямлил он. А че? Я знаю. «Чё знаешь? Я знаю, куда Дима столи ушли. Фая расплылась в улыбке, подошла к белобрысому и ласково сказала: Ну, Сережа, говори! Я там скажу. Он показал в сторону спальни и даже потянул Фаю за руку. Она сразу пошла с ним. Они встали между кроватями. Сережа что-то сказал Фае. Та закрыла за собой дверь. Их стеклянное дребезжание разнеслось по всей группе и звучало очень тревожно. За матовым стеклом с рисунком в виде мелких ракушек ничего не было видно. Обе шеренги боялись разойтись. Ждали Фаю и внимательно слушали. Вдруг дверь с таким же дребезгом открылась. Из спальни выскочила Фая, схватив Сережу за шиворот. «Сучонок! Ну, сучонок!» Сережа упирался. «Ну, я видел! Я сам видел, как их унес Карлсон! Честное слово!» «Заткнись! А то он и тебя сейчас унесет. Фая встряхнула Белобрысова и впихнула его в девчачью шеренгу, как раз рядом с Сашей. «Да я же видел! Он вот здесь сидел! Вот! Я ноги видел! И как он улетал!» Уже совсем тихо, и одной только Саше говорил он сквозь слезы. Саша посмотрела на пол. Если он сейчас описывается, ей под сандалией тоже натечет. Она от него немножко отошла. «Садитесь», — сказала вошедшая в это время Евгения Владиславовна. Девочки отступили на шаг назад и сели. Белобрысый Серёжа тоже сел на Сашин стул. Саша осталась стоять одна напротив мальчишек. Пая схватила ее за руку, развернула и вставила в их ряд. «Тебя как зовут?» — спросил тут же мальчик справа. Саша страшно испугалась, что Фая или воспитательница услышит, и не ответила. «А меня Салават. Ты новенькая?» Саша молчала. Евгения Владиславовна, оказывается, вела за руки Димку и Толика. Мальчики были измазаны, в порванных штанах, с разбитыми коленками. Оба плакали и смотрели в сторону. «Ты представляешь?» – рассказывала воспитательница Фая. «Эти придурки домой пошли. Кто из вас кого домой позвал?» Она строго посмотрела на беглецов. Димка мялся. Толик плакал и показывал на Димку пальцем. «Он позвал!» Я и говорю. Этот придурок позвал второго в гости. «Домой! А сам живет на элеваторе. Ты представляешь?» И оба пошли. «Я их на велосипеде поймала». Фая удивилась. «Как ты их увезла-то?» А там мотоциклист проезжал. Помог догнать. Поймали уже на песках. Он их в люльку сунул и привез. «Ну, сволочи!» Теперь мы гулять пойдем, вдруг вышел из своей шеренги Максимка. Евгения Владиславовна даже на него не посмотрела, а Фая зло сказала: Тебе-то какая разница? Ты сегодня голый. Сиди, пока мать не заберет. В чем ты пойдешь? А у вас нет футболки? снова спросил он воспитательницу. Она снова ничего не ответила, но подсокала языком и помотала головой. Ну, хотя бы майку с гимнастики можно надеть. Майку нельзя. Она белая. Ты ее испортишь. Стряла Фая. «Вам их Саша на мать с трудом достала». Саша помнила, что белые костюмчики, майка с вишенками на груди и шорты ее мама покупала на всю группу через знакомую. День или два вся одежда лежала у них дома, и Саша ее разглядывала. Еще мама тогда заказала всем чешки. Саша знала, что майек было больше, чем детей. Несколько штук остались дома. «Можно в майке?» — радостно заверещала она, подскакивая к Фае. «Можно! У нас дома еще есть!» Есть у нее, буркнула Фая. Никаких прогулок, никому. Евгения Владиславовна строго кивнула. Да, никаких прогулок. Потом она поддала Димке и Толику сзади руками так, что они вылетели на ковер и споткнулись. Идите пока. Вечером с родителями разговор будет. Толик убежал к толстому мальчику в пузырившихся шортах. А Димка подошел к Саше. Мама не приходила? Спросил он с самой искренней надеждой. Да ты что? Рано еще. «А сколько время?» «Тебе зачем? Ты же время не знаешь». «Ты знаешь. Скажи, как-то будет два. Мама сегодня придет в два. Она отпросилась. Мы поедем потом за справкой в школу». Саша удивилась. «Зачем? Тебе ведь уже шесть». «Не знаю». «Да, шесть. Вот столько». Димка растопырил пальцы. «Они сказали, что я очень глупый, и меня нельзя со всеми в школу, даже в нулевой класс». «Кто сказал?» Возмутилась Саша. Димка был единственным мальчиком, с которым она дружила. Ну, воспитательница, незаведующая. Говорят, я самый глупый. Мы с мамой пойдем сегодня к специальному врачу, психологу. Он мне будет карточки показывать и спрашивать. О чем? Обо всем. Проверить, что я не глупый. Ты не глупый. Хочешь, время покажу? Вот смотри, за самой тонкой стрелкой. Димка схватил паровозик с полки и стал катать его по полу. «Я глупо и не хочу». Саша обиделась. До самого обеда она играла с лилией в пластилин, который им в садике давали очень редко и только за столом, чтобы не измазали мебель. Но Саша нашла за шкафом несколько брусочков, все красные. Они с лилией намазывали пластилин на листы книжки и так раскрашивали черно-белые картинки. Их никто не заметил. Обычно они после завтрака все вместе лепили что-нибудь, рисовали или делали открытки. Но утренний побег так взбудоражил воспитательницу, что заниматься она не хотела. На обед дали рассольник, ментай, пюре и какао. Самое ужасное, что только можно придумать. Саша ненавидела рассольник и никогда его не ела. Обычно она оставалась за столом до последнего, иногда даже сидела в сон час, делая вид, что медленно ест суп. Воспитательницы заставляли доедать, и Саша притворялась. Но сегодня ей сразу дали второе и разрешили не пить какао, в котором сверху плавала пленка. После обеда всех положили спать. Димка сказал, что в два часа за ним придет мама, и поэтому он может не ложиться. «Поговори мне еще!» — огрызнулась Евгения Владиславовна и пригрозила Димке пальцем. Они улеглись. Воспитательница читала им сказку «Зимовье зверей», но все время отвлекалась. Это у кого там руки под одеялом? Как тебя зовут? Ваня? Руки на одеяло. Мальчики, руки на одеяло, чтобы я видела. Они у вас все такие? Сказала она Фае, которая в это время зашла в группу со стопкой белья. Впервые вижу, чтобы полгруппы дергали себе это самое. Фая усмехнулась и показала на Максима Киселева. Тот как-то странно лег лицом вниз, подсунул под себя подушку и стал на ней подскакивать. Так них тете Иры делал по утрам. Но он занимался во дворе и подушку под писью не клал. Саша вспомнила, что утром Максим Киселев точно так же давил большую тряпичную куклу, одну из тех двух, что сшила им прежняя воспитательница. Евгения Владиславовна окликнула его. «Ты где такое видел?» Максим остановился, крикнул «Дома!» и продолжил отжиматься. Фая захохотала. «И кто тебе дома показывает такой театр?» «Мама и папа Коля». «Да нет у него никакого папы», — сказала Фая и добавила. «Его Максимом зовут. Положи подушку под голову, ляг на спину, руки на одеяло». Максим послушно перевернулся, хотя продолжал что-то изображать. «Я ж говорила, здесь одни дебилы. И таких дебилов в школу берут шесть лет, а потом в армию. Будут нас с автоматами охранять». Фая сложила белье в шкаф и крикнула. «А ты чё стоишь? Марш в кровать!» У окна в одних трусиках стоял Димка. За мной сейчас мама придет. Мне можно не ложиться. Саша хотела сказать, что и ей можно, но не успела. Фая швырнула Димку на постель. Когда придет, тогда и встанешь. А еще получишь за утреннее, а потом пойдешь. Саша молча легла. Все вроде бы уже успокоились, только в другом конце спальни что-то бубнил странный и очень темный с черными волосами мальчик. Его Саша точно никогда не видела. Воспитательница подошла к нему оказалось что именно его она хорошо знает по имени сулейман ложись спать мальчик стоя на кровати стал громко произносить отдельные слова машина стрекоза стекло кушать биби велосипед что это за цирк удивленно спросила фая подойдя к чернявому мальчику воспитательница объяснила он азербайджанец его родители недавно приехали сюда он вообще не говорит по русски Наверное, повторяет теперь все услышанные за день слова. «Сулейман, прекрати!» Евгения Владиславовна пыталась осторожно посадить мальчика в кровать и не била. Фая изумилась. «Азербайджанец? Эти-то здесь по что?» Воспитательница ответила презрительно. «Инженеры! Ищут у нас нефть!» «В Непи, что ли? Так у них там свой садик есть. Чего этого черномазого не взяли?» «В их садике ремонт. Вот он с нас и начал. Через две недели заберут. Надо будет после него кровать с хлоркой помыть. Мало ли. Фая, наконец, ушла. А мальчик тем временем сам успокоился, все еще продолжая что-то повторять, уже тихо и неразборчиво. Евгения Владиславовна набросила ему на плечи одеяло и отошла. Черненький еще немного побубнил, лег, наконец, и стал засыпать. «Черномазый!» — крикнул вдруг Максим Камякишев и бросил в новенького подушкой. Воспитательница тут же подскочила к Максимке и стала выволакивать его из кровати. «А ну, выходи! Будешь на стуле сидеть в комнате! Один! Выходи! Я кому сказала?» Максимка весь сжался, не хотел вставать, руками и даже зубами удерживая на себе одеяло. Но Евгения Владиславовна настойчиво тащила его то за одну, то за другую руку. «Не надо! Я не хочу! Ну, пожалуйста!» Максимка ревел. «Саша не понимала, почему он так надрывается». Если бы ей разрешили вместо сна посидеть на стуле и подождать маму, она бы очень обрадовалась. «Не надо! Ну не надо! У меня трусов нет!» Уже обнажилось почти все его бледно-розовое тельце, местами покрытое багровыми пятнами. Лицо, залитое слезами, заолело, когда он из последних сил старался удержать уголок одеяла между ног. Евгения Владиславовна сдернула и его. Максимка остался голый. «Ты почему без трусов?» — спросила воспитательница, будто до того и не слышала Максимку. Он выхватил у нее одеяло, плюхнулся на кровать и накрылся. Евгения Владиславовна снова взялась за одеяло. — Ты что, правда без трусов? — Правда. Я забыл надеть. — А мать? — растерялась воспитательница, все еще держась за одеяло. — Где мать? Ты без трусов, без футболки. — Я сам одевался, — ответил сквозь слезы Максимка, утерся рукой, и отвернулся от воспитательницы. Мама спала. У него мама пьет. Все время пьет и пьяная лежит. Он сам в садик ходит. И его не кормят дома. Вы ему зря добавки не дали. Он голодный. Вон моя мама идет. Вон, в красной юбке. Мне можно не лежать? Мы за справкой поедем, что я не дурак. Встрял Димка. Он воспользовался суматохой у чужой кроватки и подскочил к окну. А моей мамы там нет? Спросила Саша. Димка уже стал надевать штаны, но отложил их, вернулся к окну и внимательно посмотрел вниз. не Нету!» Саша вздохнула и снова легла. Воспитательница будто не замечала Димку. Он уже оделся и быстро выскочил из спальни. «Мама, мама! Я здесь!» Кричал он так, будто мама искала его и долго не могла найти. Евгения Владиславовна подошла к Белобрысому. Он еще не спал. «Сережа, а у твоей мамы есть на работе запасные трусики?» ты же часто писаешься сережа испуганно взглянул на нее и закивал есть воспитательница выскочила из спальни фая фаечка люда сегодня не придет она еще и за свой счет взяла сходи пожалуйста к витальевне спроси трусы фая удивилась он же перед сном высался евгения владиславовна замялась да я мякишеву он без трусов говорит сам собирался и сам в садик пришел а трусы забыл «Сам ходит, сам. С трех лет. Вот ей-богу. Четырех не было, сам уже ходил. Здесь хоть пожрать дают». Фаечка неожиданно мягко заговорила воспитательница, словно стыдясь жалеть Максимку. «Ты ему теперь две порции давай, пока я тут. И как Людка выйдет, тоже. Он худенький такой. И знаешь, весь в синичках. Да к мать его калашматит, как сидорову козу. Непослушный. Но ты его получше корми, хорошо?» «Да какой хорошо!» — возмутилась Фая. — Их полгруппа голодные. Вон, Королёв. Тоже кожа до кости. Трусы не забывает, потому что на нём уже полгода одни трусы. А Шинкарёв? А Коновалов? Это же Бухенвальд. На всех не напасёшься. Мне столько еды не дают. Воспитательница всё равно просила. — Ну ты как-нибудь так. Девчонки никогда не доедают. Им поменьше клади. Иди за трусиками. Иди и сразу принеси с кухни ватрушку. А за чаем я сама потом схожу и сейчас тебя отпущу». Саша услышала, как за Фаей закрылась дверь, а Евгения Владиславовна возвратилась в спальню. Она пришла пожалеть Максимку. Села на кровать, обняла его, стала даже немножко качать, как маленького. «Ты один не ходи. Давай я буду за тобой приходить. Ты где живешь? У меня сынок был, ну прям как ты, одно лицо. Пойдешь ко мне жить? Я тебя у мамы заберу, раз она спит все время. Сейчас тебе трусики принесут». Пойдешь ко мне? Она серьезно спросила Максимку, взяла его голову в руки, развернула к себе и заглянула в глаза. Максимка спал. Воспитательница укрыла его одеялом и стала ходить между рядами. Увидев, что Саша не спит, спросила ее: А кто такой Королёв?» Саша в ответ только помотала головой. От страха и какой-то разъедающей все изнутри жалости к Максимке, Саше казалось, что слезы выдавливают ей глаза. Звякнула дверь со стеклянными вставками. Саша подумала, что это Фая вернулась с трусиками. Сейчас, наверное, будут одевать сонного Максимку. Она отвернулась, чтобы не видеть его худенькое в пятнах и синяках тельце. Но к Максимке никто не подходил. Саша услышала шепот воспитательницы возле двери и чей-то грубый голос. «Саша, вставай, за тобой папа пришел!» Негромко позвала Евгения Владиславовна. Саша сначала не поняла, что обращаются к ней. Воспитательница подошла вплотную к ее кровати. Давай быстрее, папа торопится. Она сдернула с Сашей одеяло и протянула ей руку. У меня нету папы, спокойно ответила Саша, пытаясь укрыться одеялом и отвернуться. Саша, за тобой пришел папа, вон он! Воспитательница показала на мутный силуэт за стеклянной дверью и забрала одеяло. Это не мой папа, спросите Фаю. У меня нет папы? испугалась Саша. Воспитательница улыбалась. «Фая уже ушла домой. Забирайся. Саша зажмурилась и долго не открывала глаза, надеясь, что папа за стеклом растворится. Но он никуда не делся. Воспитательница стала собирать Сашу, которая от удивления и испуга не могла произнести ни слова. Евгения Владиславовна надела ей сандалики и вывела в коридор. Следом шел чужой папа. Саша полезла в свой шкафчик за чешками, белой формой с вишенками на груди и пеналом, совсем забыв, что мама забрала все это утром. Увидев пустой шкафчик, Саша запереживала и начала открывать соседние. Вдруг перепутала. У Саши никогда не было папы. Она его не помнит. Но ведь воспитательница продолжала повторять. А вдруг он и правда пришел? Не был, не был, и пришел. Ведь бывает же так. Она открыла очередной шкафчик с чужими вещами и собиралась уже закрыть дверцу, как вдруг увидела над собой волосатую руку с толстыми пальцами и длинным ногтем на мизинце. Долго возишься. Чья-то рука захлопнула шкафчик так, что Саша вскрикнула. Она побоялась обернуться и замерла. Такого папу Саша точно не хотела. Уж лучше бы его и дальше не было. Она стояла, уткнувшись носом в дверцу. Папа взял ее за плечи и развернул к себе. И тут она узнала. Это другой Саши папа, сиплый, который сегодня не было. Саша так обрадовалась, что ей не надо никуда с ним идти. Она хотела сказать воспитательнице, что это ошибка. И за ней должна приехать мама. Но Евгения Владиславовна ну, уже ушла. «Это не мой папа!» Саша заколотила в дверь. Воспитательница не выходила. А Саша не могла дотянуться до дверной ручки и еще сильнее забарабанила по двери. «Это не мой папа! Это другой девочки! Моего папу мыши съели!» Она не врала. Бабушка именно так ей рассказывала. Саша редко вспоминала про отца. Мама обычно говорила, что не знает, где он живет. А бабушка помнила, что папа ушел как-то вечером в подвал, и там его съели мыши. Пьяный папа сиплый Саши потянулся к ней, но как-то запутался в ногах и повалился на шкафчике. Одна его рука была в гипсе и стукнулась звонко о дверцу. Ус! кое Кое-как поднявшись, опираясь на лавочке одной лишь здоровой рукой, он пнул шкафчик Роберта с нарисованной грушей, схватил Сашу за плечо и толкнул к длинному переходу между корпусами. Зимой и летом там росли цветы в больших катках. Саша вырвалась, упала и обхватила руками катку, решив, что будет держаться за нее и кричать, пока кто-нибудь не пройдет мимо. Папа хватился Саши через несколько шагов, вернулся и уже наклонился к ней. Саша даже почувствовала запах перегара, но тут из-за его спины закричали. «Ты что творишь, паразит? Совсем глаза залил?» Это была ее бабушка. Пьяный для виду поскандалил, сказал, что он ничего, что ему жена велела и, не извинившись, пошел домой. И так еще напоследок посмотрел с прищуром на Сашу, будто она ему привиделась. У Саши были ободраны коленки, локти и пол лица. Она страшно ревела, обхватив бабушкину шею, и никак ее не отпускала. Вместе они поднялись на восьмой этаж, и Саша не высвобождала бабушкину руку даже тогда, когда та останавливалась передохнуть. Дома их, как ни странно, встретила мама. Она недавно пришла и еще только переодевалась. «Ну, как прошел последний день в садике?» — весело спросила она Сашу. У Саши, уже успокоившись, моментально хлынули слезы. Она, не разуваясь, побежала на балкон прятаться. Зарыться бы в старое белье в сундуке. Закрыться на замок. Завеситься от мамы тряпками. Собираясь просидеть там до утра, Саша забилась в самый угол балкона. Легла на два поставленных на ребро чемодана. Сверху, прямо над головой у нее, стояла на досках ее же детская ванночка. Мама, все еще полураздетая, выскочила следом. Не заметив Сашу между чемоданами, она подошла к незастекленной раме и посмотрела вниз. «Так и будешь здесь сидеть?» — спросила мама, обнаружив Сашу в углу. Та отвернулась. «Ты почему за мной не пришла?»